Надежды не стало совсем, когда входные двери школы заперли на ключ и погасили свет в вестибюле, где по-прежнему висели глянцевые, постаревшие под вечер кандидаты в депутаты. Председатель комиссии, он же директор школы, молодой, много моложе своих математичек и ботаничек, но грустный и грустно прилизанный человечек сделал знак «начинать» и на приготовленный стол хлынуло содержимое урны, слежавшееся на дне в плотной, как халва, с усилием выбитый слой. Пристальность, с какой Марина следила за процедурой пересчета, привела к тому, что после она почти ничего не помнила. Помнила только, что некоторые бюллетени были необъяснимо грязные, заношенные и что апофеозовская брюнетка, нервно прохаживаясь за спинами считающих, пожирала, всасываясь в мякоть, рыжую каплющую грушу. Сортировка бюллетеней, происходившей на столе при участии множества рук и перепончатых теней, разбудила в мозгу у Марины замедленный счет. Несколько раз она отчетливо вздрагивала от того, что слышала собственный голос, считающий вслух Но всякий раз это оказывался голос кого-нибудь из учительниц, что тихо переквакивались с директором, расплывавшимся печальной кляксой, на другом конце стола. Стали подводить итоги. Марину встряхнули. Победа Апофеозова с перевесом В девятнадцать голосов была настолько курьезной и возмутительной, что, казалось, среди сегодняшней воскресной публики запросто можно было бы вычислить лишних девятнадцать граждан, которые поставили не в том квадрате птички и кресты. Однако брюнетка рана улыбалась бисерными зубками и зря принимала поздравления директора, державшего ее сухую лапку в обеих своих с таким умильным видом, словно пуще всего он желал бы положить эту милую вещицу в свой разинутый карман. На других участках было не то же самое. Во весь этот погожий, с румяной снежной корочкой идиллический день в воздухе колебались шансы. Барометром служил измочаленный кругаль. С утра он прибыл на своем громоздком БМВ 1978 года выпуска в притихший, залитый янтарным солнцем офис профессора Шишкова. Странно похоже на раскрашенную черно-белую фотографию с розовыми разливами на нежных, сероватых щечках кандидат в депутаты приткнулся сиротой в профессорской приемной. Досуха высасывая бесчисленные чашечки кофе, подносимой испуганной секретаршей. Прибывший чуть позже надежно накачанный лекарствами профессор обнаружил Федора Игнатовича на краешке монументального дивана, где кандидат сидел бочком, напоминая кривую Беломорину, прилившую к оттопыренной губе. Видимо, неудачливый актер в жизни никогда не побеждавший, а теперь мечтавший о победе всеми силами своей портативной души, каким-то образом приобрел сверхчувствительность к атмосфере, в которой вероятности различного исхода выборов не просто колебались, но ходили ходуном. Временами Кругаль взволнованно улыбался, массируя сердце, но уже через минуту замирал и делся бледен. Взъерошенный, со слепым пятном светящегося лба,